Скажите, что я буду жить вечно и стану миллионером. Он все еще был очень вежлив, но более уверен в себе. «Посмотрите», — сказал он, — «есть ли у меня там быки?» Он засмеялся. Рука у него была очень красивая, с сухим запястьем. «Тут тысячи быков», — сказала Брэд. Все ее волнение прошло. Она была очень хороша. «Отлично», — засмеялся Ромеро. «По тысячи дуро за штуку», — сказал он мне по-испански. «Скажите еще что-нибудь». «Хорошая рука», — сказала Бред. «Я думаю, он проживет очень долго». «Говорите мне, а не вашему другу». «Я говорю, что вы долго проживете». «Знаю», — сказал Ромеро, — «я никогда не умру». Я постучал костяшками пальцев по столу. Ромеро заметил это. Он покачал головой. «Нет, этого не нужно. Быки мои лучшие друзья». Я перевел его слова Бред. «Вы убиваете своих друзей? — спросила она. «Всегда», — сказал он по-английски и засмеялся. «Чтобы они не убили меня», — он посмотрел на нее через стол. «Вы хорошо говорите по-английски». «Да», — сказал он, — «иногда говорю неплохо. Только об этом никто не должен знать. Не годится, чтобы Тореро говорил по-английски». «Почему?» — спросила брат. «Не годится. Все будут недовольны. У нас так не полагается». «Почему будут недовольны?» «Просто так. Тореро не должен быть такой. А какой же?» Он засмеялся, нахлобучил шляпу на глаза, передвинул сигару во рту и сделал сердитое лицо. «Как те за столом», — сказал он, и поглядел туда. Он в точности передразнил выражение лица на Он улыбнулся, и лицо его приняло прежнее выражение. «Нет, я должен забыть английский язык. «Только не сейчас», — сказала Брэд. «Не надо?» «Не надо». «Ну, не буду». Он снова засмеялся. «Я хочу такую шляпу», — сказала Брэд. «Хорошо, я вам достану». «Отлично. Смотрите же, достаньте». «Непременно. Сегодня же достану». Я встал. Румер тоже поднялся. «Сидите», — сказал я. «Я пойду разыщу наших друзей и приведу их сюда». Он посмотрел на меня. Это был взгляд, в последний раз спрашивающий, все ли ясно. Все было ясно. «Садитесь», — сказал ему Брэд. «Поучите меня говорить по-испански». Он сел и взглянул на нее через стол. Я вышел. Люди, сидевшие за столиком Матадоров, провожали меня жесткими взглядами. Приятного в этом было мало. Двадцать минут спустя, когда я вернулся и заглянул в кафе, Брэд и Педро Ромеро уже не было. На столике еще стояли стаканы из-под кофе и наши три пустые рюмки. Подошел официант с салфеткой, собрал стаканы и рюмки и вытер стол.